Марсиане давно вымерли. Поздний вечер, дождь льет. А я как назло без зонтика, неприятно. Прямо-таки фатум. Если беру зонтик, так небо остается безоблачным, а стоит оставить дома, так сразу хлынет. Вот и моя остановка. Посижу, подожду транспорт, заодно спрячусь от ливня. Интересно, надолго ли он затянется? Скамейка жесткая, грязная, да еще и пахнет с скисшим пивом. Но это все же лучше, чем мокнуть под дождем. Глядя на потоки воды, я просидел минуты три. На четвертый подошел этот тип: Долговязый, нескладный, лицо длинное, взгляд отрешенный. Присесть можно? он спросил он, глядя куда-то мимо меня. Свободно. Он уселся. Несколько минут мы сидели молча на противоположных краях скамьи. Тромай все не идет, дождь все не прекращается. "Ведю бите смотреть на звезды?» вдруг спросил сосед. "М-м, звёзды, они такие красивые." Я молча пожал плечами. "Странный какой-то тип. Причем тут звезды? В такой дождь, их все равно не видно." "Видите вон ту красную звезду?" поднял руку сосед. "Это Марс." Я проследил за его пальцем. "Да и в самом деле, на горизонте туч нету, небо ясное. Действительно Марс. Американцы на днях еще одну ракету на Марс послали," сказал я. из вежливости как-то поддержать разговор. Видели, в новостях показывали. Не видел, усмехнулся мой собеседник. Не интересуюсь этим баловством. Баловством? Да, все эти людские глупости, машины, механизмы это все баловство, детские игрушки. Вот как? И в самом деле странный тип. Да, мне это не интересно. Сколько бы люди не строили эти железяки, Марс им все равно не откроется, настоящий Марс Как понять настоящий? Настоящий, замутился взгляд собеседника, тот, что помню я. Я замолчал. По спине пробежал холодок. Уже почти ночь, вокруг ни души, даже машин не видно, а я сижу тут наедине с каким-то чудаком. Выглядит он вроде безобидно, но кто его знает, вдруг сейчас достанет из за пазухи что-нибудь острое да пнёт. Я, наверное, кажусь вам странным, печально усмехнулся сосед. Ничего, я привык. Да нет, нисколько», — пожал плечами я. А что вы там про Марс сказали? Да, Марс. Я помню его города, каналы, жителей. Это был прекрасный мир, цветущий, радостный, полный счастья. Но Марс же вроде как необитаем. Да, необитаем. Марсиане давно вымерли, я последний марсианин. «Все, дальше ехать некуда. У этого парня точно не все в порядке с головой. Может, в сумасшедший дом позвонить? Интересно, какой у них телефон. В обычную скорую 03 это я помню, а в психиатрическую? Вы ведь мне не верите, сознайтесь, грустно посмотрел на меня марсианин. Я бы и сам на вашем месте не поверил. «Ну, в такое поверить сложно, деликатно согласился я. Главное сейчас ничем этого типа не раздражать. Вы ведь выглядите так же, как земляне. Да, это так. Когда-то я выглядел совсем иначе. Но на земле мое настоящее тело не смогло бы существовать, и мне пришлось влезть в эту оболочку. А, вот как. Жаль нельзя отодвинуться еще дальше, я и так на самом краю скамейки. Ну и как там было на Марсе? Почему вдруг все вымерли? Куда делись города? Вы же сказали, что там были города, верно? Это долгая история, очень долгая и довольно скучная. Вы в самом деле хотите ее услышать? Я заколебался. Ответить да обречь себе на выслушивание нового потока бредней. Ответить нет подвергнуться риску. Мало ли чего можно ожидать от этого придурка. Чего это он руку в карман засунул? Вот, возьмите, здесь все написано. Я взял предмет, протянутый марсианином. Книжечка малого формата в бумажной обложке. Самый Самиздат, скорее всего. Заглавие: Подлинные история Марса. Я полистал странички, с трудом разбирая текст в слабом свете уличного фонаря. Бред какой-то, напоминает эзотерическую чепуху от мадам Блаватской. Такой, значит, настоящий марсианин, медленно произнес я, уже не зная, что еще сказать. С самого Марса? А можете как-то это доказать? Как доказать? грустно улыбнулся собеседник. Как я могу это доказать? Ну, покажите что-нибудь убеждающее. Но ну, я не знаю, летающую тарелку. Как-то ведь вы прилетели сюда на землю. Это не так просто. Так называемые летающие тарелки всего лишь выдумки слишком впечатлительных индивидуумов. Ничего подобного не существует. Но ну, тогда что-нибудь еще, любую инопланетную технику. Простите, здесь и сейчас я ничем не отличаюсь от вас, землян. У меня нет никаких зримых доказательств. Я ничего не могу вам продемонстрировать. В таком случае мне очень сложно вам поверить. Я понимаю, пожал плечами марсианин. Мне, собственно, и не нужно, чтобы вы мне верили. Просто хотелось кому-то рассказать, с кем-то поделиться. Ведь все марсиане давно вымерли. Я последний из последних. Бесконечно вам сочувствую. А что уж там, отмахнулся марсианин. Я же понимаю, что вы считаете меня сумасшедшим, я уже привык. Правильно привык. Если он всем рассказывает эту историю про Марс, то неудивительно, что его считают чокнутым. По-моему, он и есть чокнутый. Дождь прекратился, и трамвай подъезжает. Мой странный собеседник со вздохом поднялся и подошел к краю тротуара. Книжку забыли, окликнул его я. Оставьте у себя, у меня еще есть. Я пожал плечами, глядя вслед отъезжающему трамваю. Сегодня это последний, других уже не будет. Оставьте себе, он сказал. А зачем мне эта макулатура? Вот как раз урна рядом есть. В ночном небе засветились три ярких огня. Я отступил назад, прикладывая ладонь ко лбу. Чуть слышное гудение и рядом с трамвайной остановкой приземлился дискообразный агрегат размером с небольшой автомобиль. Дверца отъехала в сторону, и из кабины выглянуло крохотное студенистое создание с единственным глазом на тонком отростке. Как прошла миссия разведчик И. Зо. — Протилепотировал мой пилот Всё прекрасно, Иго, благодарю, ответил я. Мы не могли забрать тебя раньше, был свидетель, кто это был? Какой-то марсианин. Марсианин настоящий? Нет, просто какой-то сумасшедший из местных, ответил я, отключая голографатон и залезая в кабину. Возвращаемся. Я не знаю, кем был этот странный тип с остановки, но точно не марсианином. Марсиане были совершенно другими, ничуть не похожими на ту ходячую нелепость, и они действительно давно вымерли а вот мы жители Нептуна существуем и летающие тарелки тоже существуют